Глава шестая Алина, не дыша, смотрела на Матвея. В ее барабанных перепонках с эхом отскакивал до боли знакомый голос. Ладошки от волнения стали влажными. Она только открыла рот, чтобы поздороваться, как голодная кошка снова напомнила, что хочет есть. И вдобавок промурлыкала на весь кабинет. «Закон подлости!» Быстро, тыча пальцем в зависший экран, ругалась про себя Алина. Сколько раз она говорила девочкам, чтобы не забивали память ее телефона своими играми. Теперь он безнадежно завис и даже не выключался. А Алине приходилось стоять и густо краснеть перед десятком людей. Из динамика раздался нетерпеливый вздох упрямого питомца, и по кабинету снова прокатились с мешки коллег. прочистил горло Егор Палыч. — Стесняюсь спросить, вы уже покормили своего, эм... «Кота!» — бросила Алина. «Одну секунду, я почти все!» И несколько раз нажала на крестик в углу экрана. «Что ж, мы никуда не торопимся!» Произнес Егор Палыч, прижал указательный палец к губам и с наигранным пониманием качнул головой. В кабинете воцарилась гробовая тишина, в которой все пристально смотрели только на Алину. Ее пальцы не слушались, сердце барабанило, как сумасшедшее, Лицо заливало краской. Алина с детства не любила к себе повышенное внимание. А тут не только сорвала собрание и заставила всех ждать, так еще и находилась в одном помещении с главным героем ее ночных кошмаров. «Спустись в кухню после собрания!» Не скрывая сарказма, бросил шеф-повар. «Накормлю твоего кота ветчиной!» «Вообще-то это кот ее дочек!» Подружески вступилась за Алину Вика и забрала у нее телефон. «Ну зачем? Боже, зачем ты это сказала?» Простонала мысленно Алина и, подняв голову, отследила реакцию Гордеева. Матвей едва заметно улыбнулся, его взгляд внезапно потеплел. Он словно был рад, что Алина обзавелась семьей и у нее есть дети. Затем он изучил ее правую руку и, не обнаружив на ней кольца, изумленно выгнул бровь. «Держи», — вернув телефон, подмигнула Вика. Почему-то подруга в два клика сумела выйти из этого дурацкого приложения. Алина сунула мобильник в карман фартука, извинилась перед коллегами за небольшой казус и устремила взгляд на Егора Палыча. — Ну, раз в питомнике все сытые и довольны, я, пожалуй, продолжу. — вздохнул Егор Палыч. Но Матвей остановил его жестом руки. — Позвольте мне самому. Гордеев выпрямил широкие плечи, поднял подбородок, и с присущей ему уверенностью обвел взглядом сотрудников. «Всем доброе утро! Меня зовут Матвей Александрович Гордеев, и отныне я являюсь владельцем Шебия». Он с гордостью начал рассказывать о его сети ресторанов в Подольске и о том, что хочет вывести Шеби на новый уровень. Но его голос звучал для Алины, как сквозь вату в ушах. Быстро кусая губу, она теребила край белоснежного фартука, и пыталась придумать, как действовать дальше. «Сразу после собрания написать заявление об уходе? Или подождать до вечера? Да, наверное, подожду. Иначе точно подумает, что мое увольнение как-то связано с ним. А вечером просто скажу, что я давно собиралась уйти. Он же не знает, что я метила в администраторы, верно? Мое заявление навряд ли попадется ему на глаза. Наверняка оно уже потерялось в отделе кадров», потому что на эту должность сто процентов нашли кого-нибудь другого. Алина прекрасно понимала, даже если она напишет сегодня заявление, то некоторое время ей все равно придется поработать под руководством Матвея. А значит, ей нужно быть максимально осторожной. Коллеги знали о ее дочках-близнецах, знали, сколько им лет, и что она воспитывала их в одиночку. И стоило только кому-нибудь сболтнуть об этом – то вся правда тут же вылезет наружу. «Нельзя. Ни в коем случае нельзя этого допустить!» Судорожно вздохнула Алина и снова вспомнила недавнюю встречу с их общей знакомой. «О, Алин, привет!» — широко улыбнулась Ася, столкнувшись с ней в подольском магазине. «Сто лет тебя не видела. Ты вообще как? Где живешь? Чем занимаешься?» «Живу и работаю в Москве. А ты как?» — быстренько перевела она тему. «Небось, замуж уже выскочила?» Разговор перетек в другое русло, и Алина выдохнула. ну надо же, угораздила!» — сердилась она. «Столько лет не была в родном городе, в кои-то веки приехала сделать документы и встретила нашу общую знакомую. Хорошо, хоть девочек со мной нет». В Подольске никто, кроме родни не знал, что у нее есть дети. Ее профили в соцсетях были закрытыми, но и там она не светила фотографиями дочек. Они ж похожи с Гордеевым, как две капли воды, миндалевидный разрез глаз, завитые черные ресницы, ямочка на подбородке и темные густые волосы. Вся эта роскошь досталась им от отца. Но тогда она еще не так сильно переживала. Думала, ну, знает он, что я от него родила. Разве это что-то изменит? Он же карьерист, который не хочет иметь семью. Значит, и дальше будет строить свою карьеру а я продолжу воспитывать девочек, не давя на него ответственностью и алиментами. У нас своя жизнь, у него своя. Но после встречи с Асей ее не отпускало тревожное чувство и не переставали мучить жуткие ночные кошмары. «Матвей скоро женится», — сообщила Ася. «Будут брать ребенка из детского дома». «Из детдома?» — внезапно охрипнув, проронила Алина. «Настя, его девушка, не может иметь детей». «А Матвей о них прямо мечтает сейчас. И не скажешь о нем, правда?» — хохотнула Ася. «Ему нужны наследники. Хочется семью, все дела. Не, ну он вообще изменился, конечно. Ты давно с ним не общалась? Его ведь и не узнать теперь. Такой деловой, статный, семейный. Открыл сеть ресторанов в Подольске и... А кого они хотят? Мальчика или девочку?» — перебила Алина. «Да фиг его знает!» — пожала плечами Ася. «Знаю только, что они будут брать не младенца, ну, чтобы было поменьше болячек и бессонных ночей». В этот момент магазин покинули все звуки, запахи и цвета. Алина застывшим взглядом смотрела на знакомую, а в виски словно сверлом вкручивались слова «Будут брать не младенца». С тех пор ее не покидала тревожная мысль. Матвей, узнав о том, что у него есть родные дети, Обязательно попытается их отобрать. Разве нужен ему ребенок от чужих, если есть свои? Причем как раз-таки не младенческого возраста. Только через мой труп. Вздернула подбородок Алина и впилась злобным взглядом в Матвея. Также будут внесены кое-какие изменения в меню, и... Матвей обвел взглядом форму официанток и подытожил свою речь. И форма тоже будет другая. Народ, видимо, был рад обновлением в Шебе. Егор Палыч хоть и был начальником от Бога, но давно спустил все на тормозах. Меню устарело, форма и правда была совсем не новой, как и мебель, которую тоже грозился поменять Гордеев. Одним словом, Шебе ждали большие перемены, с которыми был категорически согласен, теперь уже бывший владелец. «Рад, что у моего детища появился такой хозяин» произнес Егор Палыч, и на весь кабинет раздался хлопок их рукопожатия. — Да, кстати. Егор Палыч опустил взгляд в листок, лежащий на столе, провел пальцем по какому-то списку. — Я хотел объявить о перестановке кадров. Решение было принято еще на прошлой неделе. — Вы не против? — уточнил он у Матвея. Тот одобрительно кивнул, Алина напряглась и скрестила пальцы. «Хоть бы не меня, хоть бы не меня!» — твердила она теперь. Через неделю Дарья Перова уйдет в декретный отпуск. Он указал взглядом на беременную девушку. А вместо нее будет работать Алина Краснова. Ну, если ее кот не будет против, разумеется. Пошутил он, отчего по кабинету снова прокатился смех. «Блин!» Алина впилась ногтями в ладони и сжала губы. «И что он теперь подумает?» Хотела стать администратором, а теперь вдруг собираюсь увольняться. Точно что-нибудь заподозрит. — Поздравляю! — легонько толкнув плечом, шепнула Вика. — Я не против, — решительно заявил Матвей. — Все свободны. Улыбнулся он и, пристально глядя на Алину, добавил. — Алина, задержитесь!